«Люди производят продукты, которым не имеют никакого понятия», — продолжал он. «Несмотря на то, что ежедневно думают только про него». «Как бы ни называлась человеческая профессия, это просто участок...» «Карьера по добыче денег. Человек работает в нем всю жизнь. У него это называется карьерой. Не подумайте, что я злорадствую. Но современное рабочее место в офисе — кьюбикл». Даже внешне похоже на стойло крупного рогатого скота. Только вместо ленты с кормом перед мордой офисного пролетария стоит монитор, по которому этот корм показывают в дигитальном виде. Что вырабатывается в стойле? Ответ настолько очевиден, что вошел в идиоматику самых разных языков. Человек делает деньги. He or makes money. Мне захотелось возразить. — Деньги — это непроизводимый продукт, — сказал я. — Это просто одно изобретение, которые делают жизнь проще. Одно из следствий эволюции, которая подняла человека над животными. эндриль Маратович насмешливо уставился на меня. — Ты действительно думаешь, что человек поднялся в результате эволюции выше животных? — Конечно, — ответил я. — А разве нет? — Нет, — сказал он. — Он опустился гораздо ниже. Сегодня только ушедший отдел миллионер может позволить себе... Образ жизни животного. Жить на природе в самых подходящих для организма климатических условиях, много двигаться, есть экологически чистую пищу и при этом вообще никогда ни о чем не волноваться. Подумайте, ведь никто из животных не работает. А белочки, спросила Гера, они ведь собирают орехи. Милая, это не работа. Вот если бы белочки с утра до ночи впаривали друг другу прокисшее медвежье говно, это была бы работа. А собирать орехи — это бесплатный шопинг Работают только скоты, которых человек вывел по своему образу и подобию. И еще сам человек. Если, как ты говоришь, задача денег сделать жизнь проще, почему люди добывают их всю жизнь, пока не превратятся в старческий мусор? Вы серьезно считаете, что человек делает все это для себя? Я вас умоляю. Человек даже не знает, что такое деньги на самом деле. Он обвел нас с Герой взглядом. В то же время, — продолжал он, — Понять, что это, совсем несложно. Достаточно задать элементарный вопрос, из чего их добывают. Мне показалось, что вопрос обращен ко мне. В двух словах сформулировать сложно, сказал я. На этот счет до сих пор спорят экономисты. И пусть спорят дальше. Но для любого карьерного работника это однозначно. Деньги добываются из его времени и сил. В них превращается его жизненная энергия, которую он получает из воздуха, солнечного света, пищи и других впечатлений жизни. Вы имеете в виду в переносном смысле? В самом прямом. Человек думает, что добывает деньги для себя, но в действительности он добывает их из себя. Жизнь устроена так, что он может получить немного денег в личное пользование только в том случае, если произведет значительно больше для кого-то другого а все, что он добывает для себя, имеет свойство странным образом просачиваться между пальцев. Ты разве не заметил, когда работал грузчиком в универсаме?» Гера посмотрел на меня с любопытством. «Мне захотелось убить Энлиля Маратовича на месте. Заметил», — буркнул я. «Причина, по которой люди не понимают природу денег, проста», — продолжал Энлиль Маратович. «О них разрешается говорить только в рамках карго-дискурса. Речь идет не о том, что жизнь человека перерабатывается в непонятную субстанцию, а о том, какая валюта перспективнее — евро или юань. И можно ли в этой связи верить иене? Серьезные люди о другом не говорят и не думают. — Естественно, — сказал я. Человек стремится к деньгам, потому что иначе он умрет с голоду. Так уж жизнь устроена. — Слова правильные, — согласился Энриль Маратович. Но я бы чуть поменял их порядок. Тогда изменится акцент. — А как надо? Жизнь устроена таким образом, что человек умрет с голоду, если станет стремиться к чему-то, кроме денег. Я как раз и объясняю, кем она так устроена и почему. — Допустим, — сказала Гера. — Но как именно человек вырабатывает деньги? У корова есть вымя, а у человека ничего подобного нет. Энриль Маратович улыбнулся. — Кто тебе сказал? — Гера, как мне показалось, смутилась. — Вы хотите сказать, что у человека есть вымя, как у коровы? — спросила она именно так где же оно спросила гера совсем тихо я не удержался и посмотрел на ее грудь это не укрылось от энлиля маратовича в голове сказал он и глядя на меня выразительно постучал пальцами по черепу